Но большинство бедствует, хватается за любую работу. Все эти коммергеры, девицы из благородных семейств, гвардейцы и бравые ротные капитаны, по существу не имеют профессии и изворотливости для коммерческих дел, тоже не наделены. Вам в этом отношении будет легче. Диплом инженера, служба во французской фирме, Валой и сын уже отказали своему бывшему сотруднику. Французы не возьмут вас на работу. Может быть, предложат вакансию в Марокко или чего доброго в Кахинхии? Слишком жарко для меня. Мой родитель из волонетских мещан южнее Питера не выезжал. Вам надо попытать счастья у своих. Есть здесь влиятельные земляки. Если вы специализировались подкатским станкам, то, пожалуй, я могу оказать содействие. Познакомлю вас с господином Коншиным. Он занимается текстилем и имеет пай в ткацкой фабрике. Величайший человек. Мы с ним ещё по Петрограду знакомства водили. Любитель рыбочетов. Не безкорыстен, конечно, двух да с ним. Я его всегда при покупках консультирую. У него хорошие связи с Торгпромом. Слышали про такую организацию? Ещё бы профессор улыбнулся, про себя решив: "На слышен уважаемые и солидные организации". Буду вам чрезвычайно обязан, если отрекомендуете господина Коншину. Непременно отрекомендую. Скажу, что знал вас по Питеру, по университету. Вы ведь в Петербургском университете проходили курс. В Петербургском. Но у меня же не гуманитарный факультет. Чепуха. На моей лекции по еллинской культуре собирался цвет питерской интеллигенции. Александр Блок два раза приезжал. Непременно отрекомендую. Я, господин Конченый, 2 дня назад видел на Елисейских полях. К сожалению, он торопился, и вы знаете, с кем он был. Представить себе не можете. Колари и Шифигур, виднейшие сер, организатор Народного союза защиты Родины и свободы, Борис Викторович Савинков собственной персоной. Савинков в Париже подумал: "Решитов, если даже не состоится знакомство с Конченым, то такая новость лихвоя оправдает сегодняшний день". Надо немедленно передать сообщение о появлении в Париже Бориса Савенкова. На ближнем перекрестке инженер Головас посмотрел на часы и сказал, что, к сожалению, он должен торопиться по делам. Может быть, Николай Аппалитович, вы просто разрешите сослаться на вас при разговоре с Коншином? Вы находите? Хорошо, хорошо. Пожалуй, в самом деле так будет удобнее. А если он мне позвонит, я все подтвержу. Простите меня, Николай Аппалитович. В кафе вы дали понять, что вы испытываете временные финансовые затруднения, и не мог бы я вам помочь? Многие мне отлагаю на 200 франков судить имею возможность. Скажем, месяца на три. На месяц и Сидор Максилянч. На один только месяц любезнейший. А там я надеюсь, выйдет перевод моей монографии о бельгийской культуре. Вопрос о ней по существу слу почти решён. Есть солидные рецензии историков За книгу хватит каждый издатель, только на месяц. Не случайно Савинков появился в Париже, Вячеслав Рудольфович, сказал Сераевский, докладывая очередное сообщение инженера Головаса. Случайно этот господин нигде не появляется. Наверняка новый пакос затевает Борис Викторович. В Белоруссии такое натворил. Недавний налёт Булак-Балаховичей был особенно злобленным и кровавым. Банды сопровождал Савинков, надеявшийся, что с появлением его на белорусской земле крестьяне с восторгом примут лозунг "Советы без коммунистов" и начнут восстание. Но горячие речи на сходках не принесли результата. За время похода в отряд вступило лишь семеро мужиков, из которых двое сразу удрали домой. Взяв город Мозырь, балаховичи учинили дикую расправу над жителями. Коммунистов и тех, кто чуствующих советской власти, вешали на балконах и фонарных столбах. Когда из Гомеля подошли части Красной армии, банда покатилась обратно к польской границе. Савенковцы представляли, пожалуй, сейчас самую большую опасность среди эмигрантских организаций. Отправляя агентов на советскую землю, Борис Савенков принуждал их давать клятву бороться всеми возможными способами где можно открыто с оружием в руках, где нельзя тайно, хитростью и лукавством. Агенттура Савенкова располагалась в непосредственной близости от советских гранит